Глава четырнадцатая. Злата. «Привет. Опять игнорируешь? А почему? Я сделала тебе что-то плохое? Или, может, кому-другому навредила на светлых землях? А может, я просилась, чтобы вы меня взяли с собой? Умоляла всячески, чтобы вы пригласили меня жить в замок? Или же всеми силами стремилась остаться там подольше? Может, шпионила, выведывала секретную информацию, ходила в запрещенных участках замка?» «А? Хоть что-то из этого было?» С порога начала я, увидев, что Миранда вновь отвернулась к стене. Но как водится, она промолчала. Меня это уже, если честно, начало выводить из себя. Но действительно, в чем моя вина? Молчишь. Осуждение. Как часто я вижу это в глазах тех, кто меня окружает, почти что с самого рождения. И знаешь что? Меня это уже не трогает. Привыкла, знаешь ли. «Только не понимаю, чем заслужила такое. Думала, что мы, подруги. В чем моя вина?» Почти выкрикнула последнюю фразу я. Русалка во время моего монолога немного повернулась так, чтобы искоса меня рассматривать. На последних моих словах она едва ощутимо вздрогнула. «Ты врала», хриплым голосом все же сказала она. «Это был настоящий прогресс. С тех пор, как с меня упала маска, это были ее первые слова» во всяком случае сказанные в моем присутствии. Я не врала, не договаривала, да, но ни разу, ни тебе, ни Айрону, ни кому-либо другому из тех, с кем тесно общалась на светлых землях, не сказала ни слова неправды. Чекани каждое слово твердо ответила я, глядя ей в глаза. «Тем не менее, ты так же и словом мне обмолвилась, что являешься темной наследницей». «Вообще ничего о своем прошлом толком не сказала!» Почти с обидой выкрикнула она. «Кто виноват, что не умеете задавать нужные вопросы?» Пожала плечами я, рассея на край пухового платка, которым обмотала поясницу. В последние дни ее ломила просто нещадно. Немного портил безупречный вид темной королевы. Но на переговоры я в таком виде и не являлась. «Притом, как ты умеешь выкручиваться!» «Это неудивительно», – буркнула Миранда, вновь намереваясь отвернуться к стене. «А что я должна была делать? Я жить хотела! Я не просилась в этот мир! Ваш долбанутый бог меня сюда затащил, даже толком не объяснив, куда именно попаду и какую цену за это придется заплатить. С первых дней мне все твердят, что я никто и зовут меня никак, но при этом от моей жизни зависит благополучие всех темных земель». Я никому ничего плохого не сделала за свою недолгую жизнь. Но вы, такие добренькие, беленькие и светлые, считаете своим долгом убить меня. Вы даже не видели меня ни разу, но уже желали моей смерти. Даже не попытались поговорить со мной, узнать, какая я. А зачем? Проще убрать угрозу, стереть невинную жизнь и успокоиться. А я ведь делала все, чтобы просто выжить самой и помочь выжить людям, которые доверили мне своей жизни. Я пожалела кучку светлых, которые пришли сюда убить меня. Кто же знал, что вы решите сбежать и меня прихватить с собой? Я была совсем не рада этому повороту, но мне было некуда деваться. Я иномерянка, человечка, без капли магии, без каких-либо маломальских полезных умений. Все, что я умею – играть словами и петь. Так почему же ты ставишь мне в вину то, что я спасала свою жизнь?» Под конец прошептала я, тыльной стороной ладони вытерев слезинку, что покатилась по щеке во время моей тирады. Было очень обидно, что никто, вообще никто, так и не понял, чего же я хочу на самом деле. И как же мне тяжело быть той, кем я есть или кем меня хотят видеть и другие. «Ты могла сказать правду?» Неуверенно сказала Миранда. «Какую?» «Ой, знаете, это очень мило, что вы вытащили меня из замка прогуляться. Но меня спасать не надо. Я и есть темная наследница. Та самая мерзопакостная тварь, которую нужно уничтожить любой ценой». «И сколько бы я прожила после этого? Минуту? Две?» Горько рассмеялась я. «Ты могла бы объяснить?» «Миранда, очнись!» «Что объяснить?» «Кому?» «Вы едва не убили слабую беззащитную девушку, всей виной которой было лишь то, что она стала фавориткой темного наследника, причем вполне вероятно, что не по своей воле. А теперь представь, что было бы, если бы вы знали о моей настоящей сущности. Что сделала бы ты сейчас, если бы рядом было оружие, и ты не знала меня раньше?» «Молчишь, потому что знаешь ответ, и я его знаю. Хотя знаешь, может, ты и права, Я темное исчадие ада, вселенское зло, мерзкая тварь. Но мне это не мешает жить. Я буду дальше делать все, чтобы поднять свою страну с колен. Укрепить связи с кланами, наладить экономику, сделать отношения между светлыми и темными землями как можно более ровными. Так, чтобы ни я, ни мои возможные потомки не боялись за мою жизнь. Мне светлые земли и даром не нужны, век бы их и вовсе не видела». «Только вот я им почему-то нужна, причем исключительно в мертвом виде. Пускай буду тварью, но тварью живучей. Нам больше не о чем говорить. Выздоравливай», — высказала я все, что накипело, и повернулась к выходу. «Злата», — услышала я робкий голос за спиной, прежде чем вышла из палаты. «Что?» — спросила я, не оборачиваясь. «Я... Мне нужно все переосмыслить», — выдавила она из себя. Я молча кивнула и вышла из палаты. По щекам непрерывно текли слезы. «Чертовы гормоны! Или они здесь ни при чем?» «Давай! Еще! Ну же! Блок! Еще блок! Переход! Ну чему я тебя учил?» Короткие строгие выкрики Рика во время спарринга непонятным образом успокаивали. После того, как навестила Миранду, я первым делом нашла Дроу и отправилась в тренировочный зал. Мне нужно было выбросить накопившуюся злость, да и потренироваться не мешало бы. Пока мой козырь лишь то, что тактики никакой. Использую попеременно то приемы светлых, то приемы темных. Во время непосредственной опасности прибавится драконья составляющая, но этого мало. Против опытного бойца долго не продержусь. «Ну, не спи!» – гаркнул Рик, заметив, что я отвлеклась. В следующий момент я совсем уж неуклюже взмахнула мечом и пропустила выпад. Тренировались мы деревянными мечами, но и таким получить не детской силой удовольствие ниже среднего, особенно если оно нацелено в живот. Дальше все произошло мгновенно. Моя рука трансформировалась частично в драконью лапу буквально на секунду и схватила клинок деревянного меча, который вот-вот должен был обрушить страшный удар на мой живот. Дерево рассыпалось в щепке. Меня по инерции занесло немного в бок и я, не удержавшись на месте, свалилась на мягкие тренировочные маты. Резинка, стягивающая волосы в тугой хвост, лопнула, и волосы занавесили мое лицо. Я решительным жестом откинула их назад. «Злата!» Слегка заикаясь, перепуганно, позвал меня Рик. «Я в порядке!» – ответила я, не спеша подниматься. Меня все трясло от осознания того, что только что могло произойти – «Как бы там ни было, но я запросто могла потерять ребенка, получив удар в живот. Что бы там ни говорили Роральд о том, что дракона практически нереально выкурить из чрева матери, не верю. Каждому ребенку нужна защита». «Что это было?» – с опаской спросил он, подходя ближе. Я неуверенно на него взглянула снизу вверх. Отвечать не хотелось. «А придется, Но только я приготовилась начать выкручиваться» как дверь в зал распахнулась, и в нее практически вбежал Дерд, чем-то очень взволнованный. «Светлый наследник прислал письмо», — воскликнул он. Я обрадовалась возможности избежать неприятного разговора с Риком и шустро поднялась с пола. Понятия не имею, чего там уже вздумалась Айрону, но действительно, лучше ответить побыстрее. «Давай сюда», — нетерпеливым тоном попросила я, протягивая руку. Мне тут же его сунули под нос». Я не стала заморачиваться и прямо там начала читать. «Темная леди, вы же позволите так себя называть? Я много думал над вашим предложением о мирном существовании. Много лет мои предки уничтожали таких, как вы. Честно признаться, мне бы очень хотелось поступить так же, но что-то меня останавливает. Быть может, пришло время что-то менять в нашей жизни. Кто знает». Может, это и будет верный путь для всех нас. Я не хочу загадывать на будущее, но некоторые вопросы можно было бы обсудить уже сейчас. Предлагаю встретиться и обсудить такие моменты, как что делать с беглыми преступниками, которые скрываются и на наших, и на ваших землях, и детально обговорить, при каких именно обстоятельствах торговцы и просто послы могут пересекать наши границы. Это весьма актуально в наши дни» так как прогресс не стоит на месте, и контрабандистов становится все больше и больше. Что скажете на это, светлый наследник? Вот так вот. Ни приветствий, ни пожеланий благополучия, ни имен. Эмоциональную окраску этого письма можно охарактеризовать как заинтересованность. Айрон действительно выбит из колеи моим поведением. Что ж, мне это на руку. Я не стала разводить политесы, и как только попала в свой кабинет, настрочила ему ответ. «Тогда и я вас буду называть Светлый Лорд. Уж не обессудьте. Я рада, что мое предложение перемирия нашло положительный отклик вашей душе. Предлагаю встретиться через две декады в деревне Фениксов. Думаю, староста любезно предоставит нам хижину для переговоров. Надеюсь, вы держите свое слово и на переговоры не приведете всю свою армию». Я обязуюсь также взять с собой лишь необходимый минимум воинов. Также настаиваю на том, что во время переговоров маску снимать не собираюсь. Уж извините, причин доверять вам не имею. Темная наследница». Дейерт лишь вопросительно на меня посмотрел, ожидая, что я поведаю ему о содержании письма. Я не стала ничего скрывать. Через две декады «В деревне Фениксов пройдут переговоры между мной и светлым наследником. Решение принято, и обсуждению не подлежит», — сказала я. «Но, Злата!» — воскликнул Рик, придя в себя. «Никаких «но!» — я все сказала!» — очеканила я, и, не сказав больше ни слова, вышла из зала. Мне хотелось побыть наедине, а точнее просто уйти подальше от всех, пытаясь разобраться в том, что совсем скоро я увижу Айрона. Но побыть наедине мне не дали. Сразу же в коридоре столкнулась с Ринальдо. Лишняя человеческая реакция последнего спасла меня от падения. «Осторожнее. Что-то случилось? Но тебе лица нет?» встревоженно спросил он. «Нет. То есть да. То есть не знаю. Через две декады я встречаюсь с Айроном». Сказала я то, что действительно занимало все мои мысли. «Слушай, тебя все трясет. Пошли ко мне, там успокоишься». Неловко приобнял меня он. Я огляделась. А ведь действительно, как-то так получилось, что от зала свернула в коридор, который вел к покоям Кирсана. Конечно же, я случайно это сделала. А вообще так-то, особой цели, где шататься, у меня нет. Да и не хотелось сейчас объясняться с Риком, который наверняка попытается меня вскоре разыскать. «Ладно, давай», – согласилась я и пошла к Кирсану. «Вина?» – спросил он, как только мы вошли. «Нет, спасибо. Сок, если есть», — попросила я. «Сока нет. Есть укрепляющий и тонизирующий отвар и страв», — предложил в свою очередь Ринальдо. Больше не привередничая согласилась и села в предложенное кресло, вертя в руках стакан с напитком. «Тебя беспокоит встреча с наследником», — сказала Ринальдо. «Это уже решено. Я не собираюсь менять свое решение». Сразу восприняла его высказывание в штыки я. «Тихо, тихо». Я не собирался настаивать. Ты действительно выросла, моя королева. Ты имеешь право принимать любые решения. Просто помни, что и ответственность за них нести тоже тебе. Если нужен какой-то совет или же просто поддержка, я повторяю, всегда рад помочь. Спокойно ответил он, не торопясь садиться. Это хорошо. Да, меня беспокоит встреча с наследником. И что с того? не торопилась становиться ласковой и мирной я. «Знаешь, у нас мало осведомителей на светлых землях, но они есть. Недавно пришли последние сведения, в которых было сказано, что у светлого наследника появилась фаворитка, а потом куда-то исчезла. И наследник был настолько печален этим фактом, что разрушил половину замка. Конечно, скорее всего, сведения не стопроцентно достоверны, но вот описание этой фаворитки зацепило». Светловолосая, с безупречно белой кожей, способная на эксцентричные выходки, и не принадлежит красе драконов. И появилась она спустя совсем немного времени после возвращения наследника с темных земель. Забавно, не правда ли? Задумчиво сказал Керсан, избегая смотреть мне в глаза. «Раз знаешь, что это была я, к чему разговор?» Не стала отрицать я, спокойно подняв голову. «Так это правда», – сквозь зубы то ли прошептал, то ли прошипел он. «Да, не думал же ты, что как только попаду на светлые земли, мне предоставит политическое убежище. В целом, я там неплохо провела время. Вдаваться в подробности не хочу», – холодно ответила я. Злато, прошу, не замыкайся вновь себе. Расскажи мне. Я не предам ни словом, ни делом, ни бездействием. Это ведь были просто слухи». «Обо всем, О том, как ты там жила. Я имею в виду, у нас в замке тоже все были уверены, что ты фаворитка Славия. А на деле? Просто скажи». Ринальдо вдруг подскочил ко мне и, опустившись на корточки возле моего кресла, взял в свои руки мои пальцы и с безумной надеждой в глазах уставился на меня. «Мне нужно идти. Спасибо за твар», – ответила я, осторожно высвободив свои руки и поднялась из кресла. «Злата, прошу!» Почти с мольбой повторил Ринальдо, не спеша подниматься. «Мой ответ что-нибудь изменит? Я по-прежнему темная королева. Ты по-прежнему мой телохранитель. Мы все по-прежнему делаем все возможное, чтобы возвысить темные земли. Мне правда нужно идти. Потом как-нибудь поговорим об этом». Спокойно ответила я и выскользнула за дверь. «Вот тебе и отвлеклась». Но почему-то всерьез не хотелось отвечать Кирсану. С одной стороны, было немного неприятно осознавать, что когда я была счастлива с Айроном, все вокруг только и делали, что обсуждали личную жизнь светлого наследника. А с другой, жалко Ринальду. Не знаю даже почему. Вот почему он не был таким хорошим до того, как я покинула свой замок. Теперь-то уже ничего не изменить. Но нам ведь нужен защитник. Да, малыш? Тихонько прошептала я, погладив живот. Затем тяжко вздохнула и отправилась на поиски Рика. Как ни крути, а разговор с ним все равно состоится. Так зачем же позволять загонять себя в угол? Лучше самой сразу расставить точки над «и». Без всяких там увиливаний и выкручиваний. Разве что самую малость. Его я нашла весьма быстро. Он был все в том же тренировочном зале, но дрался на мечах уже с какой-то девушкой. Там же находился и Лоран, который со странной ревностью следил за парой. Я не стала прерывать бой. Вместо этого тихо подошла к Лорану. «Кто это?» – указала я взглядом на незнакомку. «Джессика». «О, ну это, конечно же, все объясняет. А конкретнее ответить нельзя. Что за Джессика?» – уточнила я. «Оборотень». Также отрывисто ответил он. «Угу, класс. Следующим ответом будет девушка» сомнением спросила я. Ага. «Класс! Ты меня хоть слышишь? Ау!» Пощелкала я пальцами перед его лицом. «Что-то случилось?» С трудом сфокусировал свой взгляд на мне парень. «Кто эта девушка? Я ее раньше не видела!» Спросила я, обрадовавшись, что Лоран обратил на меня внимание. «Она из ведомства Дейерда. В основном живет на территории клана Оборотней. Но последние полгода здесь», — ответил он. «Понятно». «Передай ей, чтобы вечером зашла ко мне. Хочу с ней поговорить», — сказала я. Не хотелось бы, чтобы по моему замку ходила девушка, которую я вообще не знаю. Да и честно признаться, просто интересно, что там у нее с Лораном. Не зря же он глаз от нее не может отвести. Как раз закончился бой. Правда, за разговорами с юным оборотнем я не успела уловить, кто победил. Впрочем, это не важно. «Рик, можно тебя на минуту?» Позвала я Дроу, проследив взглядом, как Лоран сразу бросился к девушке, видимо, проверяя на предмет повреждений. «Я думал, ты меня теперь избегать будешь», – неимоверно удивился он. «Была такая мысль, признаюсь, но все равно рано или поздно придется объясниться. Так почему бы не сделать это сейчас? Пойдем, Позвала я его, и первой вышла за дверь. Лучшим вариантом было бы повести его в кабинет или же в свои покои но я решила провести разговор на крыше. В конце концов, давно там не была. «Куда мы идем?» – спросил Рик, когда мы уже поднимались по лестнице, ведущей на крышу. «Увидишь», – коротко ответила я. «К тому же мы уже почти пришли». Как всегда при моем появлении, дверь, закрывающая ход на крышу, бесшумно творилась. Дро удивленно на это взглянул, но промолчал. На крыше я позволила себе сделать глубокий вдох – и улыбнуться солнечным лучам, которые заряли все вокруг. Все цветет, зеленеет, в небе летают какие-то птички. Как же хорошо жить! Поэтому я должна сделать все возможное для того, чтобы мой ребенок все это ощутил в полной мере. А значит, уже сейчас должна озаботиться тем, чтобы рядом с ним был верный наставник. Рик за все время нашего знакомства не дал мне ни малейшего повода в себе засомневаться, и я решилась. «Рик, ты мой друг, наверное, самый верный и преданный. Видишь во мне не только наследницу тёмных земель, но и просто девушку-человечку. Поэтому я решила ничего о тебя больше не скрывать. Можешь спросить о чем угодно, я отвечу». Выпалила я, опершись спиной на зубцы стены. Эм, «Спасибо. Честно говоря, это очень неожиданно. И я признателен тебе за оказанное доверие». «Я даже не знаю, что спросить тебя в первую очередь. А может, сама что-то расскажешь?» – растерялся Дроу. «Я тебя лучше кое с кем познакомлю. Замок. знакомся это Рик. Рик, это замок», – громко сказала я. «Эм, Злато, с тобой все в пар...» «Твою ж... бабушку! Что за хренотень?» – воскликнул он, когда увидел вытягивающиеся из пола каменные щупальцы. «Тихо, тихо! Он не хотел тебя обидеть! Просто невоспитанный молодой человек!» «Не обижайся!» – начала успокаивать замок я, увидев, как угрожающе начала надвигаться это щупальца на Рика. «Ты чего, как маленький?» – обидел его. «Познакомься!» – шикнула я на него, наткнувшись на шалелый взгляд Дроу. э глубокомысленно выдал он. Да, погорячилась я со знакомством. Ладно, солнышко, спрячься пока». Ты нервируешь этого дяденьку, а мы с тобой попозже поболтаем вдвоем. Хорошо? Вот и умничка. Обратилась я к замку. Тот словно в раздумье покачал щупальцем, но спрятал его обратно. Рик на всякий случай отошел на несколько шагов. «Что это было?» Воскликнул он, когда к нему вернулась возможность говорить. «Замок? Я же сказала, чего пугаться-то так?» Поморщилась я. «Живой?» «Ну, скорее да, чем нет. Честно сказать, сама еще не разобралась. Но он хороший и очень интересный собеседник. Думаю, вы со временем подружитесь. Так, что бы ты хотел у меня спросить?» Спросила я, присаживаясь между зубцами стены. «Ладно, допустим. Ты не перестаешь меня удивлять. В последнее время ты какая-то странная. Постоянные перепады настроения. То веселишься, то кричишь, то чуть ли не плачешь». «И сегодня на тренировке ты каким-то образом раскрошила учебный меч. Ты связалась с магией крови?» Серьезно спросил он. «Не знаю, что это, и не уверена, что хочу знать. Нет, магия крови здесь ни при чем». «А что тогда?» «Дело в том, что я немножко беременна». Вот и сказала ключевую фразу «я».